глава сорок седьмая. Джан стоял совершенно неподвижно. Старался не дышать, даже когда Петрова развернулась и уставилась ему в лицо. Он прикусил губу, раздумывая, осмелится ли что-то сказать. Она ясно дала понять, что хочет, чтобы он молчал. Наконец, она отвернулась и пошла обратно по коридору, жестом позвав его за собой. Оружие она держала низко, у бедра, ствол направлен в палубу, Так меньше шансов застрелить кого-нибудь случайно. Петрова шла вперед почти бесшумно. Мутный коридор тянулся около сотни метров и закончился массивным закрытым люком. Должно быть это вход на капитанский мостик. Повсюду таблички, предупреждающие, что вход запрещен. Горит ярко-красная лампочка. Женщина с короткими каштановыми волосами стояла на коленях перед люком. На ней был зелёный комбинезон, но один рукав почему-то был оторван. Она не обернулась, когда они приблизились. Казалось, она вообще их не замечает. Когда она заговорила, Джан едва не подпрыгнул. «Тебе нужно поесть, малышка!» Голос женщины был мягким, почти певучим, как у матери, обращающейся к своему младенцу. Она определённо обращалась не к нему и не к Петровой. «Пора, пора!» Петрова оглянулась на Джана. Он чего она от него хочет, поэтому просто пожал плечами, решив, что лучше оставить женщину. Но у Петровой явно были другие планы. Женщина подняла руку и погладила люк перед собой с неподдельной нежностью. «Тебе нужно поесть. Ты, наверное, так голодна, малышка. Давай, открывай». Петрова подняла пистолет и очень осторожно, крепко держа его двумя руками, направила его на затылок женщины. «Служба надзора, повернитесь! Медленно!» — приказала она. Первые слова, которые она произнесла с тех пор, как одни поднялись на борт, — подумал Джан. Каждый звук отдавался в тишине, как пушечный выстрел. «Служба надзора?» — отозвалась женщина. «Слава богу!» «Вставайте!» — велела Петрова. «Повернитесь к нам лицом! Не делайте глупостей!» «Вы можете мне помочь!» Женщина по-прежнему не двигалась. «Мне нужно открыть эту дверь! Вы ведь можете это сделать?» «Я не собираюсь повторять дважды!» — сказала ей Петрова. Женщина кивнула и медленно, осторожно поднялась на ноги. «Я так боялась поначалу, но я им нужна. Они, должно быть, уже так голодны!» Джан нахмурился. «Кто? Кто по ту сторону люка? Моя... Мой ребёнок там. Ей нужно поесть!» Женщина повернулась к ним лицом. Джан отшатнулся назад, чуть не упав. Он увидел, почему у комбинезона не было рукава. На руке женщины не хватало кусков кожи. Квадратные участки выглядели так, будто их ударили скальпелем. Вокруг ран запеклась кровь. Ее щека тоже была рассечена. Рана была гораздо больше и свежее, настолько глубокая, что через разрез Джан мог видеть, как шевелятся ее зубы внутри рта. Рана была такой же квадратной, как и на руке, но кровь все еще текла по подбородку и шее. «Мне было страшно, но это даже не больно». А ей так нужно поесть.